Глава п я т н а д ц а т а Интерлюдия. В госпитале Академии. А лежащий на кровати а р н а г и д е р и к а неожиданно вздрогнул всем телом. Его веки вздрогнули, и водник натужно захрипел. Студиоз второго курса водного факультета вместе с парочкой студиозов, Алексеем и несколькими преподавателями находился в коме уже третий месяц. Очнувшийся парень посинел, на его коже появился иней, а волосы превратились в сосульки. В помещении резко похолодало, и Хелен, которая каждую ночь проводила на дежурстве у кровати своего сводного брата, еще толком не проснувшись, нажала на экстренный вызов, вызывая Олгина Торсона. Арни, стоило ей увидеть, во что превратился Гидерика, как остатки сна рукой смело, как же так? Не дожидаясь появления Олгина Торсона, она принялась безостановочно вливать в паренька исцеляющие заклинания, и к приходу целителя студиос уже не выглядел как хорошо промороженный труп. Что случилось? Олгин сходу кинул на Арну заклинание великого исцеления и запустил чары диагностики. «Пришел в себя и начал покрываться льдом», — дисциплинированно ответила Хелен. «Остальные как лежали, так и лежат». Девушка первым делом проверила состояние преподавателей и, не заметив признаков жизни, сосредоточила все свое внимание на Гидерика. «Что делать, мастер Торсун?» «Беги за ректором», — бросил целитель, «а потом за барком». И, не обращая больше внимания на бросившуюся к выходу девушку, послал исцеляющую волну теплой энергии в средоточие силовых линий источника парня. Мастер Гидерика с трудом оторвал голову от подушки. «Подожди, Арно!» — прервал его целитель. «Сейчас магистр Ксандра подойдет, тогда и скажешь, чтобы два раза не повторяться». «Хорошо», — глава парня без сил упала обратно. Выполнив все предписанные регламентом процедуры, Олгин устало опустился на стоящий рядом с кроватью стул. Последние два месяца оказались непростыми. Во-первых, по академии сильно ударило уменьшение преподавательского состава. Да и найти подходящих людей на а д м и н и с т р а т и в н ы е должности оказалось не так-то просто, ведь четверо из пяти провалившихся в ч е р т о г и магов оказались деканами, а пятый так и вовсе курировал всю систему охраны академии. Но с этой проблемой они с горем пополам справились, где-то поставили лучших пятикурсников, где-то повысили обычных преподавателей до врио декана, а вместо них учителями назначили охранителей. Ректору пришлось самому вести уроки, и как он умудрялся совмещать преподавательскую, административную деятельность, Олгина представить себе не мог. Сам целитель последние две недели держался только на отварах и фирменном тонизирующем напитке галабатры. Что у нас, Ол, целитель, погрузившись в свои мысли, даже не заметил, как в помещении появился ректор академии. Выглядел архимаг неважно, серое от усталости лицо, дрожащие руки, мятая мантия, и только горящие неукротимым огнем глаза показывали, что сила духа ректора ни капельки не ослабла. г и д е р и к а пришел в себя. Отлично, на лице ректора не дрогнул ни один мускул. Взбодри его, Ол. Мастер Торсун неодобрительно покачал головой, но все же влил в приоткрытые губы парня один из эликсиров алхимика. «Кончаются уже!» — пожаловался он к Сандру, показывая ровный ряд пустых склянок. Гал обещался к завтрашнему утру закончить новую партию. «Тоже не спит», — подумал целитель, наблюдая за тем, как р а з о в е ю т щеки Арну. «Хотя кто из наших сейчас спит?» Магистр а л е Ксандр протянул пришедший в себя Арну. «Академии грозит опасность, белесый туман, ломающий сознание л и ч — Стой, стой, стой! — Ксандр остановил бессвязный поток студиоза, обмениваясь с Олгином обеспокоенными взглядами. — Опиши то место, где ты оказался. — Академия, — сглотнул а р н о наша башня. — Из наших кто-нибудь был там? — Да, — кивнул парень, Алексей и мастер Диол. — Слава сети! — расплываясь в улыбке, прошептал целитель. — Они действительно в чертогах, Ксандр. — И это здорово! Кивнул в ответ ректор, который хоть и остался бесстрастным, но на его лице также мелькнула едва уловимая улыбка облегчения. «Что они там делают? И как ты оттуда вырвался?» Ректор п р и с е л на кровать и внимательно посмотрел в глаза воднику. «Алексей выкинул личик, о т о р ы й играючи завладел моим телом. Мастер Диол помог мне добраться до верхней площадки, где и начал готовиться к уничтожению скверны». На этих словах ректор непроизвольно вздрогнул, что не укрылось от внимания целителя. «Как ты сказал, скверны?» «Ну, он так выразился», — неуверенно подтвердил Арну, «и, глядя на тот белый туман, ничего другого на ум не приходит». «Ладно», — судя по задумчивому взгляду, ректор уже что-то для себя решил. «Как ты выбрался оттуда?» «Не помню», — г и д е р и к а слегка покраснел и отвел взгляд в сторону. «Арно, это важно!» — надавил на него Ксандр. «Не знаю», — нахмурился студиоз. «Оно как-то само получилось, раз и все». «Арно, я не знаю». «Понимаешь», — устало вздохнул ректор. «Мы точно знаем, что в чертогах находятся пять преподавателей и Алексей. Про тебя и еще парочку студиозов мы узнали лишь спустя два дня. Четырех студиозов, включая тебя, затянуло в ч е р т о г и Четырех!» Ректор прервался, кидая горький взгляд на учеников, лежащих на соседних кроватях. «Мне не важно, кто тебе помог и что ты скрываешь. Мне важно вытащить студиозов оттуда. Понимаешь?» «Дедушка», — выдохнул с к р е в и в ш и й с я Арну. «Мне помог дедушка». «Какой еще дедушка?» — удивился о л г е н Торсун, но тут же замолчал, увидев вскинутую руку ректора. «У тебя есть с ним связь?» — требовательно посмотрел наводник Аксандр. л е «Наверное», — неуверенно пожал плечами парень. «Значит так, Арни», — ректор помассировал себе переносицу. На введение в медитации Алексей каким-то образом смог установить связь между собой и доброй половиной первого курса. «Мы пытались через нескольких с т у д и з о в достучаться до него, но у нас не вышло. Слишком слаба их связь». Я не знаю, откуда появился этот твой дедушка, хоть и догадываюсь, что это как-то связано с твоим чудесным возвращением в мир живых после той стычки на лестнице, но это сейчас не важно. Ректор сделал паузу и пристально посмотрел на а р н о удостоверяясь, что водник его внимательно слушает. «Мне нужно, чтобы ты с помощью своего дедушки передал находящимся в чертогах магам, что помимо них там н а х о д и т с я еще трое студиозов. Ты понял?» «Да, магистр Александр, я понял», гордо вскинул подбородок Гидерика. Не откладывая дело в долгий ящик, Арни зажмурил глаза и сделал несколько вдохов-выдохов. На его лице пробежал целый калейдоскоп эмоций от вины, злости и раздражения до удивления и... «Страха», после чего парень распахнул глаза и, не стесняясь льющихся из глаз слёз, прошептал «Готово, магистр, а л е Ксандр». «Чего плачешь-то?» — насторожился ректор. «У них там такое», — также шепотом ответил г и д е р и к а н е факт, что самим-то вернуться получится, но дедушка обещал сделать всё возможное даже ценой своей жизни». Вытолкнув из себя непослушные слова, водник повернулся на бок, с головой укрываясь одеялом. Откуда тут же послышались сдавленные рыдания? «Дедушка?» — одними губами проговорил Олгин. Потом, так же бесшумно ответил Ксандр, «Бам! Кровать, на которой лежал Кромберт Тираниус, сложилась, не выдержав веса». Маги синхронно вздрогнули и резко развернулись на источник шума. В руках Олгина Торсуна полыхал ослепительный белый клинок, а перед ректором Академии появился неровный багровый шар. На месте бывшей кровати, которая сейчас превратилась в кучу обломков, вовсю ворочался каменный голем. Кром, неуверенно протянул ректор, присматриваясь к неуклюжей фигуре. «Ксуры, дери эти чертоги, Ксан!» — п р о х р и п е л декан земляного факультета. «Этот засранец меня все-таки выкинул, да я бы...» «Ничего там не сделал», — раздался слабый голос Диола. «Магистр, я нашел причину прорыва». «Ничего не понимаю», — воскликнул Олген Торсун, переводя взгляд с одного пришедшего в себя преподавателя на другого. «Кто-нибудь мне объяснит, что происходит?» «Этот наглый форточник», — недовольно начал Кромбер, пытаясь принять сидячее положение. «Сначала помог нам справиться со своими страхами», — продолжил Диол, — «а потом...» «А потом вышвырнул нас оттуда, будто бесполезных щенков». «Санек был прав», — задумчиво протянул целитель, с улыбкой глядя на пришедших в себя товарищей. «Как?» — требовательно бросил Ксандр, смотря на Диола. «Помнишь тот визит в лес? Ну, когда мы наткнулись на бело-серое болото...» Ректор отрывисто кивнул и требовательно посмотрел на главу охранителей, призывая его продолжить рассказ. «Так вот, я создал такой же пресс, при помощи которого мы избавились от той твари». «Не избавились, а вышвырнули в другой план», — поправил его Ксандр. «Не суть», — мотнул головой Диол. «Так вот, этот наглец как-то сумел разобраться в моем плетении, хотя я более чем уверен, что он не видел, как я его создаю, и вместо того, чтобы использовать заклинание для уничтожения той твари, он вытолкнул нас сюда». «Будто от нас там не было толку», — обиженно добавил Кромбер, которому все же удалось принять сидячее положение. прибил бы Макс угрозой потряс гранитным кулаком. «Олген», — ректор услышал достаточно, — «раздай Диолу и Кромберу остатки своих запасов, они должны быть готовы ко всему. Как только вернется Хелен с Барком, скажи мастеру артефактору, чтобы начал создавать здесь астральные ловушки». «Ксандр», — перебил ректор Диол, — «лучше в башне, да и остальных тоже лучше туда, ведь тем ближе будет тело. К тому же Биза с д е н и с о м уже улетели за студиозами». Принято, после секундного раздумья согласился ректор, в глубине души порадовавшись, что послание достигло адресата. «Ол, пусть Барк ставит свои ловушки на площадке башни, сейчас придет Натали и организует перенос наших коматозников на башню, так мы хоть чем-то сможем помочь нашим ребятам». «А мы с Диолом», — пророкотал Кромбер. «Вижу, вы там не прохлаждались», — Ксандр кивнул на каменную броню, покрывающую Тираниуса. «Еще п о д е сны вернулись?» ь н о ч ь ю узнаю», — хмыкнул мак земли. «Это ты еще Биза не видел». «И д е н и с а поддержал товарищ Идиол. «А Лидо?» — вопросительно вскинул брови ректор. «Нет больше, Лидо», — помрачнел Кромбер. Архимаг бросил тревожный взгляд на лежащего на кровати декана водного факультета, грудь которого хоть и медленно, но равномерно поднималась, но высказывать свои догадки вслух не стал. — Лиду оставляем здесь, — за ним присмотрит Хелен, — сам себе кивнул Ксандр и перевел взгляд на магов. — А нам, друзья, думаю, следует поспешить. Глава ш е с т н а д ц а т а И каким же образом эта дрянь нам поможет? Диол скептически посмотрел на обманчиво медленно ползущую змею. Одну секунду успокоительно вскинул руки Алексей, в голове которого вовсю складывался пазл и повернулся к Бизе Фонайру. «Мастер, дайте, пожалуйста, трубку, которую вы нашли в тайнике». «Держи», — пожал плечами воздушник и бросил форточнику деревянную часть курительной трубки, чашу. Ловко поймав чашу, Алексей засунул руку в карман, в который он ранее убрал найденное медное колечко и деревянный мундштук. Несколько движений, и мундштук при помощи медного кольца удалось соединить с чашей. Послышался двойной щелчок, и трубка окуталась фиолетовым сиянием. «Ну, наконец-то, старший ученик!» — послышался в голове такой знакомый голос. «Я уже начал немного волноваться». «Арт!» — обрадованно отозвался Алексей. «А я все гадал, где ты?» «Скажем так, будучи в моем положении, пришлось немного поиграть в прятки, но зато, если все получится, мы сможем обезопасить Академию от бомбы замедленного действия». «Ну так что?» — нетерпеливо уточнил д е н и с внимательно разглядывая фиолетовую трубку. «И откуда у тебя эта ерунда?» «Местный квест», — отбрехался Алексей. «Ну и теоретически он поднял трубку. Эта вещица должна помочь нам выбраться отсюда». Не совсем поправил его Арт и неожиданно сменил тему. «Олькуш, скажи, на что ты готов, чтобы а р н а г и д е р и к а выбрался из чертогов?» «На все», — тут же ответил Дух. «Кстати, высокий маг догадывается о нашем присутствии». Грустно, что только догадывается, сделанный грустью отозвался Арт. Он, как глава охранителей, должен точно знать, а не уповать на свой сторожевой артефакт. Алексей с интересом посмотрел на Диола. Тот и вправду держал в руке кожаный шнурок с ярким ограненным хрусталем. «И долго мы так будем здесь стоять?» — вновь заговорил д е н и с «С одной стороны к нам ползет здоровенная змея, с другой старший элемент воды». «А с третьей», — хмуро добавил резко погрустневший Биза, «огромный богомол, или это навозный жук». «Сеть всемогущая», — ахнул Деннис, мгновенно оказываясь на краю площадки и перегибаясь через парапет. «Какая, какое здоровое нечто! Да еще и у самого подножья башни! Давайте угостим эту мерзость магии! А ты, Алексей, разбирайся со своей трубкой!» и желательно до того, как остальные гости подтянутся на огонек. Кром вместе, наши фирменные!» Маги синхронно вскинули руки, и на дикую помесь двухвостки навозного жука и богомола упал самый настоящий метеорит. «Еще!» «Алексей, это за тобой!» — успокоил вздрогнувшего было имперского мага Арт. «Твой воплощенный страх!» «Но мне уже плевать на него!» — пожал плечами Алексей, прислушиваясь к себе. «Да, мерзко, да, противно, но на этом эмоции заканчивались». «Вот и посмотрим», — хмыкнул Арт, снова переключаясь на Гидерика. «Итак, Олькуш, во-первых, расскажи, что здесь делал Диол». «Классический астральный пресс», — отозвался дух. «Хоть какие-то техники сохранились в первозданном виде». «Так это же обычная ритуалистика». Судя по голосу, Арт был абсолютно согласен с Олькушем насчет уровня современных магов. Тут знай себе, рисуй линии и н а п и т ы в а я их энергией. «Да что с них взять, хоть основы не забыли, и хорошо», — горько бросил водник, которого, видимо, сильно задевало нынешнее положение вещей. «Итак, Олькуш», — п о с е р ь е з н е л а р д н а с ч е т Арну, я предлагаю тебе сделку. Арну немедленно возвращается в реальность, а ты выполняешь одну мою просьбу». «Я уже согласился», — хмуро ответил Олькуш. «Хорошо», — хладнокровно ответил Ларт. я обратился к имперскому магу. «Выдохни на а р н и дым и с трубки». «Арт, я тебя уважаю и все дела», Алексей не спешил выполнять приказ вольного мага. «Но мне не нравится, когда меня играют в темную раз, да и Ольку ж здесь оказался не по своей воле два. Ничего не хочешь объяснить для начала?» «Времени мало», — ровно ответил Арт, но по его тону было понятно, что маг недоволен. «Долго объяснять, но если тебе станет спокойней...» т о во-первых, мои действия направлены на защиту порога и академии, а во-вторых, на клане уважаемого Олькуша Гидерика до сих пор висит должок передо мной. «Подтверждаю», — согласился Гидерика, — «но если я узнаю, что мой род угас из-за тебя...» «Ты очень удивишься, когда узнаешь причину угасания своего рода», — усмехнулся а р т с к а л «И уж точно это не моя скромная персона. Более того, потомок этой причины...» уч и т с я с твоей марну на одном курсе верю протянул гидерика и торжественно заявил прими услугу в оплату долга принимаю услугу в оплату долга не менее торжественно ответил арткал алексей делать нечего имперский маг подошел к лежащему у парапета арни и выдохнул из трубки фиолетовый туман прямо в лицо бледному парню тело студиоза тут же замерцало и спустя несколько секунд полностью исчезло «Ого!» — пророкотал Кром, отвлекаясь от бомбежки насекомого гранитными иглами. «Ты всех так сможешь!» «Пять разумных», — предупредил Арт. «Еще трех», — ответил Алексей, намеренно оставляя запасной путь отхода. «Молодец!» — довольно отозвался Арт. «Срочная новость!» — внезапно произнес Олькуш озабоченным голосом. «Ректор передает через очнувшегося Арни, что еще несколько студезов попали в чертоги». «Сколько?» — уточнил Алексей, уже догадываясь, что услышит в ответ. «Трое, госпиталь». «Не густо!» — поморщился Кромбер. «Что-то эта чертова гусеница не умирает никак!» «Это Ксуров-богомол!» — поправил его д е н и с «Ксуров-неуязвимый богомол!» «Уважаемые наставники, есть срочная информация!» — вклинился в диалог Алексей. «В чертоги попали еще трое студиозов, и находятся они в госпитале». «Вот же от души ругнулся Кромбер. «И что будем делать?» «Летим, конечно», — недоуменно отозвался Деннис. «Там же наши ученики. б е з ты как? Сможешь одного вытащить?» «Если попадется воздушник, без проблем», — отозвался Фунаер. «Насчет других стихий не уверен». «Надо», — с нажимом произнес д е н и с запрыгивая на парапет. «Полетели». «Ну надо, так надо», — пожал плечами Биза, оборачиваясь порывом ветра и уносясь следом за д е н и с о м «Думаешь, справится?» Диол смачно плюнул на щелкающего снизу жвалами богомола и вопросительно посмотрел на Тираниуса. «Но «Ну меня же вытащил!» — спокойно отозвался здоровяк, переставая бросать в насекомое каменные валуны. «Неужто с мелкими не с п р а в и т с я Алексей раздался в голове собранный голос арта. «Если хочешь минимизировать потери, самое время отправить в реальность Диола и Кромбера». «Как?» — тут же уточнил Алексей, убирая трубку в карман, пригодится для с т у д и з о в «Астральный пресс», — пояснил Арт. «Олькуш видел весь процесс создания от и до. Если ты на несколько мгновений дашь ему контроль, то он сможет буквально вытолкнуть этих двоих обратно. А змея? С ней так не справится». «Клянусь не пользоваться твоим телом в корыстных и личных целях», тут же добавил Олькуш г и д е р и к а уловив с о м н е н и е имперского мага. После заверения Олькуша Алексей не колебался ни секунды. Уважаемый Гидерика, действуйте. Он расслабился и постарался открыться дедушке а р н у Стоило расслабиться, как его мгновенно обдало морозной прохладой, а тело зажило своей жизнью. Два шага влево, и он в с т а е т в центр астрального пресса. Приседает на правое колено и легонько хлопает левой ладонью по светящемуся треугольнику с т р е м я в о л и с т ы м и линиями. Дир Перст правой руки указывает на Кромбера, и после его исчезновения в фиолетовом облаке искр смещается в сторону Диола. Ду. Глава охранителя успел в последний момент что-то почувствовать и обернулся. Перед тем, как исчезнуть, на его лице мелькнуло неподдельное удивление и обида. «Отлично, а теперь слушайте внимательно оба», предельно серьезно, зазвучал в голове голос Арта Скала. Олькуш, как только демона-воздушник подлетят, выталкивай их на наш план, не жалей энергии. Понял, подбородок Алексея сам собой дернулся вниз. Алексей, как только в чертогах не останется ни одной живой души, предложи этому несчастному элементу временный приют в чернильнице. И не бойся. Артскал заметил сомнение Алексея. Влезет, еще и спасибо скажет. «Далее лучше уничтожь этого богомула до того, как он сольется со змеей, иначе будет чуть сложнее. И последнее, готовь свой Армагеддон». «Мой долг», — напомнил Олькуш, — «видел водного декана? У меня была мысль взять его тело себе, но по ряду причин мне не подходит эта оболочка». «Он пошел не по тому пути», — согласился Олькуш. «Чтобы пробить каналы и меридианы, з а к у п р е н н ы е заемной силой, понадобится несколько лет». «Вот ты этим и займешься», — припечатал Арт, с одним единственным условием. «Я слушаю», — как бы ни старался Олькуш, чтобы его голос звучал ровно, но только глухой бы не распознал волнение мага. «Ты останешься деканом или ректором академии до тех пор, пока лично не выпустишь минимум десять грандмастеров». «Идет», — мгновенно согласился Олькуш г и д е р и к а «и спасибо». «Алексею скажу спасибо», — усмехнулся с к а л В тот момент, когда он принял решение убить Лидо, он уже знал, чей дух в теле водника очнется из комы. «Сомневаюсь, что вольный маг захотел бы торчать в Академии», улыбнулся Алексей. «А вот уважаемому Гидерика сам Бог велел поделиться своим опытом». «Да будет так», — непонятно ответил Олькуш. «Вот и ладушки», — непонятно чему развеселился Арт. «Готовьтесь, демон с воздушником возвращаются». «И что только они забыли в госпитале», — проворчал д е н и с легко приземляясь в больничном дворике, Бис. «Я на разведку», — прошелестел ветер, закружив по земле опавшие листья. Воздушник не заставил себя долго ждать, 3-4 секунды, и теплый ветерок уже шепчет на ухо д е н и с у Ван и г н е с у «В помещении 15 студиозов. Наши объекты избиты и связаны, а из одного из них, кажется, собираются сделать ужин». «Варварство!» — хмыкнул д е н и с и мощным ударом ноги снес дверь с петель. «Всегда мечтал это сделать!» Порыв ветра обдал его приятным теплом и ворвался в темный проем больничного крыла. д е н и с вбежал следом и, разогнавшись, выбил плечом дверь. Можно было, конечно, выбить ее огненным тараном или усиленным огнешаром, но ему понравилось применять именно физическую силу. «Всем лежать! Работает охранка!» Из горла вырвался демонический полукрик-полурык. Студиозы, стоящие полукругом вокруг котла и где только взяли, только сейчас обратили на ворвавшегося демона хоть какое-то внимание. «О, смотрите, Ксур! Мочи его, Зак! Жги!» «И об этом я тоже мечтал!» Кровожадно улыбнулся демон, доставая из воздуха огненную плеть. «Сбылась мечта декана!» На самом деле д е н и с у остро хотелось схватить кого-нибудь из этих студиозов и разорвать их голыми руками, но помни о том, кто он и где находится, декан огненного факультета держал себя в руках, ограничившись использованием магии. Короткий р о с ч е р к пламени и пятеро студиозов рассыпались миллионами искр, еще один взмах огненной плетью и еще трое исчезают в яркой вспышке. Оставшиеся студиозы догадались выставить стихийные щиты и в разнобой принялись осыпать декана огненного факультета низкоуровневыми заклинаниями. — Не зря все-таки учим, — удовлетворенно кивнул д е н и с с удовольствием сжигая двух водников. — Хоть что-то в головах остается. — Справа, — прошелестел у уха Биза. д е н и с сразу же прикрылся крылом, по которому в следующую секунду забарабанил каменный дождь. «Слабовато», — подумал огневик, — «но скорость плетения неплоха». Дождавшись, пока у атаковавшего его студиоза кончится энергия, д е н и с поднял крыло и швырнул в растерянного магика небольшой огнишар. Послышалось тихое шипение, заклинание с трудом проплавило в каменном щите путь вовнутрь, а затем негромко хлопнул взрыв, вырвавшееся п л а м е н и оставило студиозу с факультета земли ни одного шанса. Отшвырнув взмахом левого крыла, бросившегося на него студиоза, и наверняка переломав ему половину костей, Деннис шагнул вперед, п р е д в к у ш а ю щ и хрустнув когтистыми лапами. «Стой!» — настойчиво прошелестел Биза. «Эти не иллюзия!» Демон на мгновение замер, слишком уж сильно хотелось сжечь вставших на его пути людишек. «Деннис!» — голос Фонайра придало гневику сил. и он развеял непонятно откуда взявшуюся в его руке огненную плеть. «Мелкие, вы как?» — прорычал д е н и с усилием воли, смиряя свою демоническую сущность. «Мастер Ван Игнис», — с трудом шевеля разбитыми в кровь губами, уточнил избитый жилистый студиоз, закрывая собой упитанного крепыша и испуганную девочку. «Я», — широко осклабился огневик, присматриваясь к студиозу. «Стой!» «А ты, случайно, не с радужного факультета? Как там тебя, майо?» «Так точно», — с опаской ответил парень, отступая назад. «Мастер, а вы в курсе, что вы похожи на демона?» «В курсе», — хохотнул Деннис. «А ты не трус. Ну-ка топай сюда, и тот толстяк, прячущийся у тебя за спиной, тоже». Отдав приказ, Деннис Ван Игнес с любопытством посмотрел на разведенный прямо в помещении костер, на который пошли сломанные кровати. Больше всего его заинтересовал самодельный вертел и огромный котел, висящий над очагом. Неужели чей-то самый сильный страх быть съеденным однокурсниками-людоедами? Хотя вряд ли, поправил он сам себя. Скорее всего, это страх быть сваренным заживо. Кто декан моего факультета? К его удивлению, Майо и не подумал сдвинуться с места, умудрившись при этом перехватить ринувшегося к Деннису крепыша. «Джо!» Сначала на огневика накатила волна ярости. Мальчишка смеет сомневаться в его словах. Но затем здравый смысл возобладал, и он одобрительно кивнул. «Молодец, пацан, доверяй, но проверяй. Значит так, Джо, твой приемный отец, из сегодняшнего дня мой должник, будет до конца года кормить меня своим печеньем». Из напряженного, как струна мальчика, будто вынули железный стержень. Плечи опустились вниз, на лице мелькнула неверящая улыбка. На его глазах выступили слезы, а сам с облегчением вздохнул и шагнул вперед, увлекая за собой крепыша. «Мастер, а что будет с Лизой? Забирайте Бона и ее, а я подожду». Уважительно посмотрев на Радужника, из-за своего достойного поведения перед лицом опасности он на пару очков вырос в глазах декана, Деннис не зашел до ответа. «Идите сюда, кому говорят, а что до девчонки?» д е н и с бросил оценивающий взгляд на хрупкую фигурку девочки. «Ее возьмет мастер фон Айр». Порыв ветра пробежал по комнате, а перед испуганной девочкой появился сам воздушник. «Все будет хорошо», — благожелательно протянул руку Бизы. «Мы сейчас с тобой немного полетаем». Девочка, что не укрылась от взгляда магов, бросила вопросительный взгляд на Майо, И лишь получив от того короткий разрешающий кивок, заплакала и бросилась воздушнику на шею. Тот лишь удивленно хмыкнул и крикнул, взмывая в воздух. «Дэн, кто последний? Тот вместо Килиба дежурит в столовой весь следующий месяц!» «Мухлёж!» — сердито буркнул огневик и поспешно сгробастал студиозов. «Не дёргайтесь, малявки!» Грузно выбежав из госпиталя, он с силой оттолкнулся от земли, взмывая вверх. Несколько ударов сердца, и он сел на хвост Бизе. Слева за его руку крепко держался Майо, с интересом разглядывая затянутую белесым туманом Академию. Ноздри пацана хищно трепетали от захватившего его восторга. Справа без остановки орал Крепыш, вцепившись в д е н и с а мертвой хваткой. Маг земли, что с него взять? Спустя каких-то полминуты они уже подлетали к башне, как несущегося впереди Бизе охватило фиолетовое облачко, а по ушам резанул чей-то низкий голос «Дон». На месте бизы и девочки-первокурсницы уже таяли фиолетовые искры, и опешивший д е н и с не успел отклониться от летящего ему навстречу заклинания, на полном ходу влетая в фиолетовую дымку вместе со своим живым грузом. Последнее, что он услышал, было пробившееся сквозь виз крепыша властное «До».